Утро следующего дня выдалось ясным и чистым. В окно кухни светило бледное ноябрьское солнце. Его лучи весело играли на пакетах с кукурузными хлопьями, искрились на кастрюлях и стаканах. В ярком утреннем свете можно было рассмотреть каждую упавшую на скатерть хлебную крошку или капельку джема. Воздух на кухне был тёплым, густо насыщенным ароматами хорошего крепкого чая, горячих тостов, жареных яиц и бекона. Вот только меняя все это, ничуть не радовало. Почему, Люси? Требовательно спросил Локвот. Я не понимаю. Тебе известно, что агент обязан доложить о любом найденном им предмете, особенно если этот предмет напрямую связан с гостем. Такие вещи необходимо хранить по всем правилам. Я это знаю. Их следует держать в железном контейнере или банке из серебряного стекла до тех пор, пока они не будут изучены или уничтожены. Я знаю, знаешь, однако вместо этого просто положила это себе в карман и ничего не сказала ни мне, ни Джорджу. Да, я уж и говорила, что очень сожалею. Раньше со мной такого никогда не случалось. Я тишелово вздохнула. Моя голова была опущена, и те несколько минут, пока длилась вывалачка, я мрачно водила ручкой по скаярте для размышлений. У меня получился рисунок худенькой девушки в старомодном летнем платье. Вокруг её головы развевались длинные волосы. Глаза были огромными и пустыми. Я так сильно нажимала на стержни ручки, что, наверное, поцарапала столешницу под скатертью. Ничего не могу понять, пробормотала я. Всё произошло так стремительно и неожиданно. Может быть, из-за Пашара. Возможно, мне просто захотелось сохранить хоть что-то, напоминающее о той девушке, чтобы она не исчезла совершенно бесследно. Я добавила на нарисованное платье большой черный подсолнух. Честное слово, я с трудом припоминаю, что вообще взяла это украшение, а потом, потом я о нем просто забыла. А лучше не говорить об этом Барнсу, заметил Чёрч. Он станцует чечетку, и если узнает о том, что ты по рассеянности перенесла через весь Лондон источник очень опасного гостя, не приняв при этом никаких мер безопасности, и это станет для инспектора еще одним и очень веским. поводом прикрыть наше агентство. Крайшком глаза я наблюдала за тем, как Джордж с самодовольным видом намазывает на тост толстый слой лимонного джема. Да, сегодняшним утром Джордж находился в отличном настроении, сделался необычно оживлённым, даже возбуждённым, как вышедшая на охоту собака. Наверное, ликует, видя в какое положение я себя загнала. Харюк. Ты забыла? сказал Лок. И это всё. Это и есть твоё оправдание. Что ж, вызов был брошен, и я приняла его. Да, ответила я, откидывая назад волосы. И если желаешь знать почему, отвечу, что сначала, пока со мной возились в больнице, мне было не до кулона, а потом я постоянно беспокоилась о тебе. А если ты хорошенько подумаешь, то поймёшь, что у меня вообще не было причин считать, что оно может представлять опасность. Почему Да потому что мы только что запечатали источник. Нет. Лูก воткнул в скатерть указательным пальцем своей здоровой руки. Это не так. Мы думали, что запечатали источник, а на самом деле этого не произошло. Мы не запечатали источник, Люсик, потому что он здесь. Он кипнул на маленькую банку из серебряного стекла, тихо примостившуюся между маслёнкой и заварным чайником. Стекло поблискивало на солнце. Внутри банки можно было рассмотреть лежащий в ней кулон. Но каким образом кулон мог стать источником? – крикнула я. Им же должно быть ее кости. Нам только показалось, что источник в кости, потому что призрак исчез, как только ты накрыла останки девушки серебряной сеткой. Печально покачал головой Локвот. Но при этом ты прикрыла сеткой и кулон тоже, и таким образом запечатала его. А потом, когда ты стащила кулон, Я не воровка, вспыхнула я, то положила его в карман своей куртки, набитой железными опилками и пакетами с солью. Этого было достаточно, чтобы блокироватьghost её весь остаток той ночи. На следующий день однако, ты швырнула свою куртку на стул в спальне, и кулон выпал из кармана. Потом он пролежал среди сваленной в кучу одежды до наступления темноты, когда призрак получил возможность вернуться. Мне непонятно только одно: сказал Джордж. Почему этот призрак не оказался столь же быстрым и сильным, как предыдущие ночи? Из того, что я слышал, следует, что он едва передвигался, когда ты выбежала из комнаты. Скорее всего, вместе с ожерельем из кармана ее куртки выпала часть опилок и соли, ответил Локвуд. Этого оказалось достаточно, чтобы призрак оказался слабым и не мог просуществовать достаточно долго. Наверное, именно поэтому он перестал преследовать Люси, когда она бежала вниз по лестнице. А когда мы вернулись в её спальню, не сразу смог заново материализоваться. Похоже на то, согласился Джордж. Он пожал плечами и откусил огромный кусок от своего тоста. Я же подняла руки вверх, призывая их обоих замолчать. "Да, да", сказала я. "Это понятно, но я говорила о совсем о другом". Как известно, источником становится предмет, к которому сильнее всего привязан призрак, так? Источник это то, что призраку дороже всего. Вполне логично было считать, что источник для нашей гостьи её останки. Я протянула руку, взяла стеклянную банку за шнурок и стала её покачивать так, чтобы лежащие внутри банки цепочка и кулон начали слегка перемещаться из стороны в сторону. Но вместо костей источником оказался вот этот кулон. продолжила я. Для духа Анна Билвард он почему-то значит больше, чем ее собственные останки. Вам это не кажется странным? Та же фигня, что с тем байкером в гараже. Отмахнулся Чурч. Та же, да не та, потому что. Надеюсь, ты не пытаешься увести разговор в сторону, Люси. Холодно спросил Локвуд. Я уже почти принял решение прогнать тебя из агентства. Я знаю, ответила я. Возвращая банку на стол. Но я еще не закончил, однако. Отнюдь нет. Мне много чего есть сказать тебе, Люси. Повисла долгая пауза. Локвот сурово посмотрел на меня, потом перевел взгляд на окно и, наконец, раздраженно вздохнул. К сожалению, вылетела из головы. Мысль потерял. Короче говоря, никогда не поступай так впредь. Я тобой очень недоволен. Принимая тебя на работу в свое агентство, я сказал тебе. Что меня не смущает то, что ты кое-что скрыла в своём прошлом. И это была правда. Но скрывать то, что происходит сейчас это совсем другое дело. Это недопустимо. Мы одна команда, всегда нужно помнить об этом. Я кивнула, глядя на скатерть. Моё лицо каким-то странным образом одновременно заледенело и пылало. А вот окулоня напротив, моргнув, забыть, продолжил Локут, Сегодня же отправлю его в Клеркенвелл, где его сожгут в печах Фиттис. Прощай, источник. Прощай, Анна Беллвард. Как говорится, скатертью дорога. Он заглянул в свою чашку и недовольно пробурчал: "Чу ты, чай остыл". События вчерашней ночи само собой веселья не добавляли. Однако для плохого настроения у Локва добили и другие причины. Его все еще беспокоила рука, которой прикоснулся призрак. Тяжелые условия, которые выдвинул Барнс, камнем легли на его худые плечи. Но что самое скверное, началась публичная реакция на устроенный нами нашинроуд пожар. К уже солохвуда в утреннем выпуске Таймс в ежедневной колонке «Хроника проблемы», где помещался обзор наиболее заметных событий, связанных с призраками, появилась заметка под заголовком «Требуется усилить контроль над независимыми агентствами». В ней описывалось расследование, проведенное Локвот и Компания, независимое агентство, состоящее из одних подростков, которое привело к ужасному пожару. Автор заметки явно намекал на то, что Локвот не способен руководить агентством. В конце приводилось высказывание одной из сотрудниц гигантского агентства Фиттис. Она рекомендовала взять все паро-психологические исследования под контроль взрослых инспекторов. Реакция на эту заметку последовала незамедлительно. В 8:05 утра к нам в офис поступил первый телефонный звонок. Один будущий клиент отказался от наших услуг. В 9 часов отказался второй. Следом за ним еще несколько. Наши шансы заработать за месяц 60 тысяч фунтов упали до нуля. Когда мы сели обедать, за столом воцарилось леденное молчание. Локвуд сидел напротив меня. прихлёбывая остывший чай и разминая повреждённые пальцы. Они уже ушли и довольно хорошо двигались, но всё ещё оставались посиневшими. Джордж слонялся по кухне, собирал грязную посуду и с грохотом сваливал её в раковину. Я же вновь и вновь вертела в руке стеклянную банку с кулуном. Лוקвуд имел полное право сердиться на меня, и от этого я чувствовала себя ещё несчастнее. Но странное дело. Понимая что было дважды не права, когда взяла Колум и когда забыла сказать Аню. Я не полностью раскаивалась в том, что натворила. Той ночью у насен роуд я слышала голос убитой девушки. Я видела её, и такой, какой она была при жизни, и такой, какой стала спустя полвека после смерти. И несмотря на пережитый страх перед злобным мстительным призраком, я никак не могла отбросить эти воспоминания прочь. Они будоражили мои мысли. После того, как полуистлевшие останки дотла сгорели в огне, а жирилье было единственным, что осталось от Анна Балварт, её жизни и смерти, её неизвестной никому истории. А теперь мы собираемся отправить в печь и этот кулон. Это казалось мне несправедливым. Я поднесла банку ближе к глазам, посмотрела сквозь стекло. "Локвуд", спросила я. "Можно я достану кулон?" "Да, наверное", вздохнул он. Сейчас день, и оно достаточно безопасно. Было совершенно очевидно, что призрак Анна Беллвард не выскочит из кулона при солнечном свете. Но кулон тем не менее был связан с Анной Белл не только тем, что внутри него сидел ее призрак. Кулон мог сохранить эхо событий, связанных с живой Анной Беллвард. Вот почему я не без трепета отодвинула тонкую железную защелку и открыла банку из серебряного стекла. Вот оно. Этот кулон, с виду не более зловещий, чем лежащие на столе испачканные дёжемом ложки и ножи для масла. Изящная золотая вещица на тонкой цепочке. Я вытащила его из банки. Оно было довольно холодным на ощупь, и впервые как следует рассмотрела. Цепочка состояла из перекрученных золотых звеньев. Почти все они были чистыми и яркими, за исключением пары мест, где между ними забилось что-то тёмное. Кулон был овальный, размером с лесной орех. Правда, после встречи с батинком Чорче он выглядел слегка перекушенным. Пока кулон был цел, он наверняка был очень красивый. Его окаймляли крошечные зёрнышки перламутра, розовато-белые и блестящие. Они были искусно вставлены в тончайшую сплетённую из золотых нитей сеть. Правда, часть перламутровых зёрнышек отсутствовала. А на поверхности кулона, как и на цепочке, в нескольких местах проступали тёмные пятнышки. Хуже всего и вновь благодаря Джордж, разумеется, было то, что с одной стороны овал треснул, и эта трещина была очень заметна. Но самым интересным в кулоне мне показалось слегка выпуклое сердечко в самом центре. На нём я рассмотрела едва заметные, тонкие, как паутинка, значки. "О", сказала я. Здесь есть надпись. Я подставила кулон под солнечный луч, провела кончиком пальца по буквам и в тот же миг услышала голоса. Разговаривали мужчина и женщина. Потом послышался женский смех, высокий и звонкий. Я моргнула, а звуки пропали. Я уставилась на лежащий у меня в руке предмет. Моё любопытство заразило остальных. Локвуд не сдержался, поднялся из-за стола и и направился ко мне. Джордж бросил свои тарелки, тоже подошёл, размахивая посудным полотенцем, и пристроился позади меня, за другим плечом. Четыре слова. Некоторое время мы все просто молча смотрели на них. Tormentum meum. Latitia mea. Мне это ни о чём не говорило. Tormentum, сказал наконец Джордж. Красиво звучит. Латынь, пояснил лорд Скажи, у нас есть где-нибудь латинский словарь? Кулон подарил ей мужчину, которого она любила, сказала я. В моих ушах все еще отдавалось эхо их голосов. Почему-то решила, что это был какой-то тип. Вмешался лукод. Кулон могла подарить ей подруга, например, или мать. Исключено, возразила я. Посмотри на сердечко. Между прочим, когда носишь такую вещь? то буквально прижимаешь к своему сердцу слова, написанные твоим любимым. Можно подумать, ты много об этом знаешь, хмыкнул Чорч. Не меньше твоего. Ну-ка, дай взглянуть, сказал Локвуд. Он присел на стящий рядом со мной стул и взял у меня из руки кулон. Поднёс ближе к глаза. Нахмурился. Латинские фразы, подарок от любимого, давным-давно пропавшая девушка. На четорч перекинул через плечо посудное полотенце. И направился к Раковине. Экзотические тайны. А разве нет? Поднял голову Локвуд. Разве это не так? Мы с Джорджем посмотрели на него. Локвуд неожиданно распрямил плечи. Его глаза засверкали. От его хандры не осталось и следа. Джордж, продолжил он, ты помнишь, что носумевшее дело, которое распутало агентство Тенди год или два назад, ну то с переплетенными скелетами? А дело о плачущем дереве, конечно, они за это награду получили. Да. А ещё стали жутко популярными. А почему? А потому что выяснили личности гостей, верно? Отыскали бриллиантовую заколку для галстука на одном из скелетов и докопались, что её владельцем был молодой лорд Ардли, сказала я, который исчез ещё в XIX веке. Все думали, что он бежал в Америку, но он остался в Англии. И был похоронен в саду возле дома. А убил и закопал его младший брат, чтобы получить по наследству это самое имение. Повисла пауза. Я посмотрела на Лוקвуда и Чёрча и спросила: "Что вы так удивились? Я тоже читаю выпуски призрачных историй". "Прекрасно", кивнул Лוקвуд. "И ты попала в точку. Самое главное было в том, что расследование этого дела помогло раскрыть старинную тайну Тенди его ребята отлично потрудились. Здесь надо отдать им должное. Потрудились, прославились и теперь это четвертое крупнейшее агентство в Лондоне. Так вот, я только что подумал. Он замолчал, глядя на лежащий у него на ладони медальон. А не станет ли Анна Беллвард такой же золотой жилой для нас? Закончил за него Джордж. Но лок вот, ты знаешь, сколько гостей ошивается сейчас в Лондоне, а по всей стране. их как саранчи. И людям вовсе не интересно знать, кем были эти гости при жизни. Люди просто хотят от них избавиться и больше ничего. Так-то оно так. Однако громкий случай обеспечит нам хорошую рекламу в прессе, сказал Локвуд. А случай с Аннабельворт именно громкий. Очаровательная девушка, талантливая актриса, жестоко убитая и исчезнувшая без следа на десятилетие. Мужчина и девушка, трагическая любовь, Маленькое, но славное агентство, раскрывшее страшную тайну. Он хитро улыбнулся нам с Джорджем. Да. Если всё разыграть как надо, мы можем сотворить сенсацию. И тогда удача повернётся к нам лицом. Появятся и деньги, и слава. Но для этого нужно будет покрутиться. Джордж, латинский словарь, по-моему, на лестничной площадке второго этажа. Будь другом, пронеси его. Ательюси Попробую услышать ещё что-нибудь из этого кулона. А я уставилась на Локвуда. Его превращение из раздражительного, подавленного типа, каким он казался всего несколько минут назад, в энергичного, азартного игрока было таким стремительным, что поражало воображение. Движения Локвуда стали быстрыми, лёгкими. Он, похоже, и думать забыл про свои раны, смотрел на меня своими тёмными глазами, в которых плясали искры. Казалось, В этом гновине ничто гмери не восхищает его больше, чем я. Попробуй, сказал он. Честно говоря, я уже не хотел просить тебя об этом, учитывая события двух последних дней. Но сейчас, когда ты держала его в руках, скажи, ты что-то почувствовала, правда? Если ты имеешь в виду парапсихологическое эхо, то да, медленно кивнула я. Голоса смех. Не слишком много следов. Впрочем, я не слишком и старалась. А если постараться. Улыбнул Селок вот. Хочешь, чтобы я проверила, какие могу испытать при этом ощущения? Вот именно. Разве это не блестящая идея? Ты можешь узнать при этом что-нибудь жизненно важное. То, что станет ключом, который мы сможем использовать. Я отвела взгляд в сторону, смущённая страстью, которая пылала в его глазах. Конечно, может быть. Я не знаю. Но если кто и способен на такое, Так это ты, Люси. В этом деле ты бесподобна. Действуй. Всего пару минут назад он собирался уничтожить кулон. Теперь уж и видел в нём ключ к решению всех наших проблем. Пару минут назад он делал мне выволочку, а сейчас был готов носиться со мной, как принц с хрустальной туфелькой. В этом был весь лук. Перемены в его поведении иногда бывали настолько резкими, что захватывало дух. Но стоять перед его энергией и страстью невозможно было никогда. Я слышала, как необычно быстро для себя тупает по лестнице Джордж. Да и сама переживала радостное возбуждение от того, что нам предстоит раскрыть тайну жизни и смерти девушки-призрака. А при мысли о том, что это, возможно, спасёт от гибели наше агентство, во мне возрождалась ещё и надежда. Не говоря уж о том, что я была очень польщена похвалой Локвуда. Я попытаюсь, тяжело вздохнула я. Но обещать ничего не могу. Ты сам знаешь, что через осязание обычно можно лишь уловить эмоции и звуки, но не узнать конкретные факты. Так что прекрасно. Давай. Он подтолкнул ко мне лежащий на столе кулон. Я могу тебе чем-то помочь. Например, приготовить чашку чая. Нет. Просто помолчи и дай мне сосредоточиться. Так, да? Первый раз я этого не уловила. Да и не так-то легко это было сделать. У меня уже набралось достаточно свидетельств ярости и гнева девушке-призрака. Я знала, насколько печальной оказалась ее судьба. Но чтобы узнать что-то еще, требовалось время. Я сидела, глядя на кулон и свившуюся змейкой цепочку, и пыталась прогнать из головы все посторонние мысли, погасить ненужные, навязанные повседневной суетой эмоции. Наконец я взяла кулон в руку. Меня пронзил холод металла. Я закрыла глаза и стала ждать, когда до меня долетит эхо давних событий. И очень скоро это эхо прилетело ко мне. То же самое, что и прежде. Вначале разговор между мужчиной и женщиной, потом высокий женский смех, к которому вскоре присоединяется мужской, более низкий. Затем ощущение нистовой радости, разделённой страсти. Я чувствовала душевный подъём девушки Её возбуждение, её восторг. Мне передалось ощущение того счастья, когда хочется обнять весь мир. Смех сделался другим, истеричным. Мужской голос стал резче, неприятнее. Я ощутила накатившую на меня холодную волну страха, но потом вернулась радость, и всё снова стало так хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Затем голоса опять стали резкими и злыми. Я уловила вспышку ревности в гневе. И так ещё и ещё, то в жар, то в холод, и всё это по кругу, по кругу, словно та карусель в гексах, на которой в детстве меня прокатила мать. Меня одновременно переполняли тогда радость и ужас, и при этом я знала, что не смогу сойти с этой карусели, как бы ни старалась. Потом наступила тишина, и вслед за ней в моём внутреннем ухе зазвучал холодный мужской голос, после чего я ощутила последнюю вспышку ярости, перешедшую в крик боли. Оказалось, что этот выпой издала я сама. Я открыла глаза. Локвуд стоял рядом и поддерживал меня, чтобы я не свалилась со стула. Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату ввалился Чорч. "Что здесь происходит, чёрт побери?" крикнул он. "Неужели вас ни на минуту нельзя оставить вдвоём?" Люси, сказал Локвуд. В лицо его побледнело. "Люси, прости." Я не должен был просить тебя делать это. Что случилось? Ты в порядке? Не знаю. Я легунька оттолкнула Локвуда, выронила на стол золотой кулон, и он блеснул на солнце. Наверное, мне действительно не стоило. Слишком сильные эмоции. Кулон в самом деле не разрывно связан с духом Анны был и ее воспоминаниями. На какое-то время я стала этой девушкой, и мне было очень нехорошо. Ее гнев ужасен. Я ещё немного посидела в освещённой солнцем кухне, понемногу освобождаясь от пережитых ощущений. Локвуд и Чёрч терпеливо ждали. "Могу сказать одно", заговорила я наконец. "Может быть, это то, что ты ищешь, Локвуд. Может быть, нет, но кое-что я знаю наверняка. Я совершенно чётко и ясно уловила это через эмоции". Я глубоко вздохнула и посмотрела на них обоих. "Ну и?" спросил Локвуд. Тот мужчина, который подарил Анне этот кулон, он же и убил её.